Глава пятьсот шестьдесят Свидетель. «Итак, все получилось?» — тихо спросила Анна. «Да, теперь его нужно разрезать и запечатать в серебряной фольге». Агата кивнула и добавила. «Последний шаг отличается в зависимости от типа сигила. Например, сигил-крика не нужно разрезать, так как он будет использоваться целиком» что произойдет, если мы потерпим неудачу? Кровь не сможет собрать магическую силу по какой-то неизвестной причине. Всегда есть шанс, что это произойдет, независимо от того, насколько хороши материалы. Решение довольно простое. Нам просто нужно вытащить магический камень и все переделать. Но он поглотил кровь? Анна нахмурилась. «Вот почему в Такиле кровь демона считалась более драгоценной, чем кровь ведьмы». Агата самоуверенно улыбнулась. «Никто не заботился о том, что во время эксперимента кровь ведьмы была потрачена впустую, но нас ругали и наказывали, если мы теряли кровь демонов». В конце концов, из шести не удались лишь два сигила. Хотя этапы производства были совершенно идентичны, два раза кровь не ответила на инъекцию магической энергии. Другими словами, те сигилы не ожили. Агата использовала все магические камни и взяла зарезервированный деревянный ящик, чтобы продолжить производство. Ей пришлось поторопиться, так как демон был на последнем издыхании. У иноземца, прикрепленного к деревянному столу, начались нерегулярные спазмы, и черно-синяя кожа начала постепенно сереть. Излишняя кровопотеря вызвала ускоренное дыхание, и красный туман под шлемом, очевидно, таял. Как только туман будет исчерпан, демон вскоре умрет, и кровь продержится около пятнадцати минут после смерти. «Подожди минутку». Анна остановила Агату, когда та подняла нож. «Используйте мою кровь». Когда Агата собиралась возразить, Анна сама разрезала кожу на своем запястье черным пламенем. «Нана может исцелить рану, но она не может восполнить кровопотерю. Его Величество упомянул, что от потери крови может начаться головокружение, и можно даже сознание потерять». Это ни к чему, ни тебе, ни твоему эксперименту. Конечно, было бы лучше, чтобы ты отдохнула несколько дней, прежде чем возобновлять практики и производственные процессы. Восстановление пойдет быстрее, если ты будешь есть больше мясной каши и печени. Его Величество так и сказал? Да, каждая ведьма должна была присутствовать на уроке самопомощи при травмах. — сказала Анна с улыбкой. — И главная причина, по которой ты выбрала меня своим помощником, ты хотела научить меня созданию сигила, не так ли? Мне лучше заняться этими двумя. Агата помолчала и сказала. — В таком случае спасибо, пожалуйста, — мягко сказала она. — Меня это все тоже очень интересует. Империя ведьм была раздроблена и полностью распалась после нападения демонов. Люди, которые выжили, скитались по горам и пересекли реку в диких землях, чтобы восстановить города. Это уже третий раз, а также последняя попытка для нас подготовиться к войне божественной воли. Такова правдивая история. С этими словами Роланд спокойно посмотрел на Эдит, положив свой подбородок на ладонь. Днем солнечный свет проникал в комнату, оставляя блеск перед столом. Леди в глубокой задумчивости выглядела точно как статуя, а ее зеленые волосы отражали бледно-белый цвет на солнце. Ее прекрасное лицо не показало ни малейшего изменения — когда она услышала пугающие новости. Вместо этого глаза Эдит все больше наполнялись возбуждением и любопытством, как и ожидал Роланд. Некоторое время она тихо молчала, а потом медленно сказала. «Вы ведь не пытаетесь обмануть меня, выдумав такую невероятную историю? Действительно ли демоны такие могущественные?» Нет сомнений, что каждый из них является агрессивным существом, и их поразительное количество. Моя армия легко смогла победить рыцарей Тимофея, но они не могут победить демонов. В конце концов, они бывали у северо-запада региона Земель Рассвета, в отличие от ведьм, которым нужно будет начинать с нуля». Самая важная опасность заключается в том, что мирные переговоры вестись не будут, и все это не закончится, пока одна из двух сторон не будет уничтожена. — В таком случае планируете ли вы рассказать эти новости всем? Ну, — Рано или поздно, — Роланд вздохнул. «Но не сейчас. Я не уверен, как люди отреагируют на появление ужасного и безжалостного врага другой расы. Становление уверенности — медленный процесс. Я согласна с вами. Паника действительно страшнее любого врага», — кивнула Эдит и сказала. «У меня последний вопрос. Как скоро нас ждет война божественной воли?» «Через пять лет или раньше никто не знает точное время восхода кровавой луны. Могу только сказать, что война может вспыхнуть в любое время. Вот поэтому я не могу заниматься медленным объединением королевства Грейкасл». Она не ответила, просто встала со своего места и опустилась на одно колено со словами. «В этом случае семья Кант к вашим услугам. Ваш закон не будет встречать помех на севере, и ваш приказ будет единственным слышимым голосом там». Она остановилась на мгновение, а затем сказала, «Я также надеюсь, что все ваши обещания будут выполнены». «Вы все еще думаете о заводе паровых двигателей?» Роланд покачал головой и улыбнулся. «Ваш отец может и не согласиться с этим, и кто может гарантировать, что семья Кант «я», — сказала она без колебаний. «Что? Ваше Величество, я стану гарантом. Если вы все еще беспокоитесь об этом, Коул тоже может остаться здесь». Эдит говорила с уверенностью, «в этом случае моему отцу придется согласиться, даже если он и не захочет». Вы говорите, что останетесь в городе без зимы в качестве заложника? Хотя Роланд сам хотел сделать именно это, говоря об этом вслух, он все же чувствовал себя немного смущенным. Разве это не скрытая угроза в глазах герцога? Никак заложник. Она отдала честь в рыцарской манере, прикрыв грудь рукой. «Пожалуйста, позвольте мне присоединиться к вашей ратуше. Я бы хотела стать свидетелем нового мира, который вы запланировали». В эту ночь Роланд получил шесть новых сигилов. «Спасибо тебе за всю твою тяжелую работу», — он посмотрел на Агату и кивнул. «Процесс прошел хорошо?» «Мы дважды потерпели неудачу с первой партией, и Анна также участвовала в части процесса производства», — зевнула Агата и добавила. «В любом случае, если вы хотите, чтобы я сделала больше сигилов, пожалуйста, дайте мне просторную и отдельную лабораторию вместо простого сарая, что напоминает стойло. Я должен тебе башню заклинателя», — радостно ответил Роланд. Найтингейл высунула голову из-за спины Роланда после того, как ледяная ведьма покинула кабинет и сказала, «Какая польза от этих сигилов? Они, вероятно, эквивалент телефона, будильника и камеры. Зачем они? Ты узнаешь, когда попробуешь», — сказал Роланд с улыбкой. «Сегодня был довольно продуктивный день». Сигилы молвы временно решат проблемы передачи сообщений на большие расстояния, хотя они были не так сильны и могли использоваться только ведьмами, так было все же лучше, чем полностью полагаться на голубей. Сигилы Крика выпускали писк, когда чувствовали силу демонов, и они также эффективно подавляли любые тайные атаки врагов, а их область покрытия была размером с пограничную зону. Сигилы наблюдения могли помочь Грому с его приключениями. Жаль, что Роланду не увидеть зрелищной и странной линии моря, так как он не мог следить за флотом в море. Конечно, что больше всего понравилось Роланду, так это заверение Эдит Кант. Не было ничего слаще, чем дополнительное население и дополнительные ресурсы. Если Север действительно предлагал ему всестороннее сотрудничество, фактически контроль Роланда над территорией был бы удвоен, и чрезмерная сила аристократов в восточном регионе почувствовала бы давление». Если все будет хорошо, он сможет достичь великого воссоединения до прихода демонических месяцев в этом году. Глава 563. Джоан. Море водоворота, острова фьордов. Туман начал подниматься над морем, отчего людям стало казаться, что они плывут по облакам. Вскоре после того, как они покинули остров снежной волны, он скрылся из поля зрения, оставив огромное пространство белизны. Казалось, что острова никогда и не существовало. Только плеск воды, а нижнюю часть корабля позволял Маргарет, которой теперь было трудно определить свое местоположение в тумане, понять, что они все еще двигаются вперед. Моряки считали плавание в тумане табу. При обычном раскладе, если капитан попросил их продолжать двигаться в тумане, они бы связали его и бросили в море. Тем не менее, они всегда следовали указаниям Грома, поскольку он был не только капитаном, но и самым известным исследователем фьордов. Куда бы Гром не захотел пойти, будь то бездонная яма или поток лавы глубоко внутри вулкана, он всегда сможет нанять людей, желающих следовать за ним. — Капитан, область темных рифов находится прямо перед нами! — крикнул моряк, знакомый с подводным ландшафтом. — Опустить паруса и замедлиться! — сказал Гром, хлопая в ладоши. «Внимание все! Мы на месте! Навострите свои уши и откройте глаза пошире, наблюдайте за водой вокруг нас!» «Да!» — раздались голоса в ответ. После того, как Гром тайно встретился с его величеством в королевском городе Грейкасл и получил поддержку Роланда, он не стал тратить время впустую и занялся подготовкой к третьему путешествию на призрачные острова. Чтобы исследовать тайну линии моря и приливов, он нуждался в подходящем корабле, выдающихся исследователях и, что более важно, ведьме, которая могла наблюдать приливы ниже моря. Ведьмой, которую он хотел заполучить, была Джоан, подруга детства Маргарет. «Мы действительно найдем ее здесь?» Молли стояла на голове магического слуги, огляделась и добавила. «Я ничего не вижу. Джоан появляется только тогда, когда возникают проблемы. Она не отвернется от корабля, который попадет в опасную зону», — тихо сказала Маргарет. «Теперь она превратилась в рыбу». «В последний раз, когда я видела ее, только ее ноги превратились в рыбий хвост, но прошло более десяти лет, я не уверена в том, как она выглядит сейчас», — ответила Маргарет, покачав головой. «Это тип, призывающий магической способности. Она может превратиться в любого животного в море. Если она жила в море все эти годы, как ты и сказала, она, должно быть, плавно прошла день пробуждения, но прошло много лет. Правда ли она все еще в этом море?» — выразила свои мысли Камилла Дари, главный управляющий Спящего острова. — Миледи, пожалуйста, доверьтесь нам. Поскольку я узнал, что она ведьма, я внимательно следил за этим морем. Ее пение — символ острова снежной волны. Я слышал, что оно привлекало некоторых купцов, которые даже желали захватить ее, — сказал Гром с улыбкой. — Вы их остановили? — спросила Камила, поднимая бровь. «Кораблекрушение остановило их, и никто не посмеет сделать это снова. Я обещаю», — ответил Гром и подмигнул ей. «Понятно. Спасибо, что помогли ведьмам», — сказала она, положив руку на грудь. «Спасибо, дядя», — добавила Молли. «Ха -ха, «Я кажусь тебе таким старым». Гром коснулся бороды и сказал, «Она не очень-то и длинная». Увидев это, Маргарет, которая оставалась рядом с ним, покачала головой при осознании, что он все еще популярен среди девочек. Она знала, что на любом острове фьордов он был самым популярным человеком, именно поэтому он завоевывал их любовь. Ей было очень жаль, что у него была дочь Молния, и он отказался от идеи снова вступить в брак. «Босс, я, кажется, слышу песню на северо-западе!» — вдруг крикнул кто-то на корме корабля. «Всем молчать!» Громы ведьмы одновременно бросились к корме парусника и Маргарет следом. Все затаили дыхание и внимательно слушали. Тонкий, легкий голос постепенно становился все громче. Он исходил из определенного направления, а не реверберировал вокруг, действуя как луч света, проникающий сквозь густой туман, чтобы направить лодку на безопасный маршрут. «Спустить паруса и бросить якорь, шлюпку в море!» — приказал Гром. С тех пор, как Джоан пробудилась и стала ведьмой, она всегда пряталась, чтобы ее не поймали. Когда она направляла корабли, терпящие бедствия, только своим голосом, очень мало людей видели ее. Учитывая это, Гром планировал оставить лодку на якоре, чтобы привлечь Джоан. Тем временем он взял ведьм и Маргарет в маленькую шлюпку, чтобы выследить ее, следуя за голосом. Магический слуга нырнул в воду, чтобы тащить шлюпку вперед, избавляя их от необходимости грести. Они путешествовали в густом тумане менее десяти минут, а затем Маргарет вдруг увидела зеленую фигуру в море. «Джоан!» — она не могла не закричать громко. Пение быстро умолкло. Они увидели девушку, плывущую в воде, показывающую только верхнюю часть тела над поверхностью. Она смотрела на людей в лодке и, казалось, была в недоумении. Ее глаза округлились от удивления, ее кожа была бледно-белой, как будто она почти не появлялась на солнце. Ее волосы были похожи на пушистые водоросли, свисающие так, что покрывали половину ее лица, но они все равно смогли увидеть отметины, вроде чешуи на ее щеке и шее. — Это я, Маргарет, ты помнишь меня? ой Ой-ой-ой. Девушка издала несколько прерывистых звуков. — Это бесполезно. «Она слишком долго не общалась с людьми. Теперь она не может говорить», — решительно вмешался гром. «Предоставим же эту проблему общения вам, леди Камилла». Камилла кивнула, а затем положила руку на плечо Маргарет. Маргарет мгновенно услышала то, что сказала Джоан. «Ты привела их сюда, чтобы поймать меня? Нет, я пришла сюда...» «Скажи это своим сердцем, и она сможет услышать тебя, и общаться с сердцем, выходит искреннее», — перебила Камилла. Маргарет сглотнула, чтобы успокоиться, подумала о том, что она должна сделать. «Ты как-то спасла мне жизнь, Джоан. ты помнишь? Я пришла сюда, чтобы попросить о помощи». Через некоторое время Маргарет снова услышала Джоан. «Я помню тебя, Маргарет, мы часто играли вместе в прошлом». Пораженная тем, что происходило, Маргарет задумалась. «Это способность ведьмы, это невероятно. К счастью, Гром предсказал языковые проблемы заранее и пригласил Камиллу Дари. Она позволяет людям общаться сердцами. Кто такая Камилла Дари?» «Ой, я забыла, что ей слышны все мои мысли», — подумала Маргарет и снова сосредоточилась. Она объяснила сердцем. «Камилла Дари — дама, которая помогает нам общаться нашими сердцами. Она ведьма, как и ты». «Матросы не ловят ведьм?» «Конечно нет. Церковь полностью разрушена. Теперь ведьмы расположились на фьордах, а спящий остров — город, построенный ведьмами. Если ты хочешь пойти туда, я покажу тебе дорогу». «О!» — Джоан заволновалась и спросила. «Что случилось недавно? Кто-то намеревался пронзить меня гарпуном. Я думала, что они прибыли сюда из-за вознаграждения от церкви». — Ничего подобного не повторится. Лорд Гром решил эту проблему. — Гром, ты имеешь в виду самого выдающегося исследователя? — Да, он прямо позади меня. Ты не знаешь, но я присоединилась к его исследовательской группе вскоре после того, как покинула рыбацкую деревню. — В самом деле расскажи мне об этом. После долгого общения Джоан сказала «да» и нырнула обратно в море, оставив только рябь на поверхности воды. «У, как дела?» — спросил Гром. Маргарет обернулась и улыбнулась, сказав. Она согласилась. Глава пятьсот шестьдесят Посол королевства Грейкасл. Шум внезапно заполнил экипаж ознаменовав его прибытие в город Зарево. Йорка не мог не открыть занавеску. По обеим сторонам дороги были всевозможные лавки. Некоторые из торговцев воздвигли палатки перед лавками, выставив столы и стулья для отдыха людей. Некоторые из них выставляли свои товары на земле, стояли рядом с ними и кричали, зазывая покупателей. Длинная улица выглядела совсем как рынок. На мгновение ему показалось, что он прибыл в Орлиный город, который начинался с рынка. Но вскоре он вспомнил о том, что королева чистой воды уже сожгла Орлиный город до самого основания. Да и высокие здания в долине мекали, что этот город был большим и чем-то совсем особенным. «Что думаешь о королевском городе, королевство рассвета?» — сонно сказала женщина за его спиной. «На самом деле это город торговцев, здесь даже на главной улице разрешена торговля. В королевстве Грейкасл патрульная команда уже досуха выдоила бы их. Боюсь, только фьорды могут конкурировать с вашим городом», — воскликнул Йорка в восхищении. Фьорды, — женщина фыркнула, — они просто грузчики, которые перевозят товары в отдаленные места и продают их, пользуясь колебаниями цен на разных рынках. Островам нечего продавать, кроме дешевой соленой рыбы. — Конечно, вы самый блестящий торговец, — сказал Йорко и обернулся, улыбаясь. «А вы не так плохи, мой посол», — улыбнулась женщина, положив руки ему на плечи. Эта женщина была торговцем высокого происхождения, которую Йорко встретил в пограничном городе Королевства Рассвета. В отличие от королевства Грейкасл, у большинства аристократов в этом королевстве был свой бизнес, а богатый торговец имел статус аристократа, так как здесь богатство было сопоставимо с благородными титулами. Королевство Рассвета также было основным производителем сельскохозяйственной продукции и крупнейшим экспортером текстиля среди четырех королевств. Йорка, прежде чем он отправился в путь, подготовился к работе в качестве посла, долгое время изучая историю и обычаи этой соседней страны. Он знал, что сможет понравиться женщинам, играя в тупицу время от времени. Звали эту даму Денис Пейтон. Ей было тридцать пять или тридцать шесть лет, но у нее была красивая кожа, гладкая и упругая. Она высоко убирала свои светло-коричневые волосы, а один локон ее волос был окрашен фиолетовый цвет. Когда Йорка впервые увидел ее, ее прическа показалась ему странной, но теперь, когда он привык, то подумал, что она очень даже хороша. Как аристократка без сопровождения, которая отправилась в долгий путь, Денис, естественно, была открыта для всех видов развлечений. Йорко потратил всего два дня, чтобы стать ей хорошим другом, а затем завоевал ее любовь пузырьком духов. Они стали еще ближе друг к другу после страстной ночи и вместе отправились в путь. Денис даже затащила его в свой собственный роскошный экипаж. «Ах да, а какой бизнес идет лучше всего в городе Зарево именно сейчас?» «А что, ты хочешь заниматься бизнесом здесь?» «Из-за моего старого друга, нет уважаемого короля Уимблдона, я, вероятно, останусь здесь на долгое время, на десять или даже двадцать лет, поскольку это город торговли, лучше бы, как ты сказала мне...» «Хорошие аристократы — хорошие торговцы», — добавила Денис. «Да, хорошие аристократы — хорошие торговцы». «В королевстве Грейкасл посол был эквивалентен статусу графа, имея такой титул «Как я могу не заниматься бизнесом», — сказал Йорко, хлопая в ладоши и улыбаясь. «Все верно. Самые популярные товары на рынке королевского города можно разделить на два типа». Первый тип – вещи, которые используют каждый день, но не обычные вещи, а такие, как хрустальные бокалы, очки, парфюмерия и деликатные ткани. Второй тип – это новинки. Стандартных цен на такие вещи не существует. Сколько ты сможешь заработать на них, зависит от того, насколько твоим клиентам понравятся товары. Торговые выставки в городе проводятся каждые выходные, выставки разных классов имеют различные требования, — прошептала Денис в ухо Йорко. — А, звучит интересно, — сказал Йорко, и его глаза засияли. — Это действительно интересно. Никогда не знаешь, что увидишь на таких выставках. Если тебе интересно, я отведу тебя в одно такое место. Но есть еще кое-что, что недавно добавилось к этим двум типам. Денис сделала паузу, чтобы вызвать интерес, а затем продолжила. — Торговля рабами. — Рабами? Разве они не очень распространены? Он был ошеломлен на мгновение и тут же спросил. «Я сказала недавно, бизнес, который не требует капитала, всегда лучший. Ты слышал, что церковь почти завоевала королевство Вольфсхард. Теперь тысячи беженцев стекаются в королевство Рассвета. Ты можешь вывести их на рынок и продать, чтобы заработать много денег. Предложи им еду и дело в шляпе». «Теперь многие торговцы ушли на границу, чтобы заработать деньги в прибежище беженцев, поскольку, когда война закончится, шансов больше не будет», — объяснила Денис. «Но почему ты отправилась на границу королевства Грейкасл?» — спросил Йорко. «Мне не нравится торговать людьми, особенно женщинами», — Денис пожала плечами. «Итак, если забыть про это, то выходит, что отсутствие капитала не означает отсутствие риска. Когда беженцы станут чернью, это станет настоящей головной болью для работорговцев», — сказал Йорко, держа ее в объятиях. «А ты, кажется, действительно кое-что понимаешь в бизнесе», — ответила она, закрывая его рот. Как раз в этот момент кучер их экипажа сказал «Миледи, мы прибыли во Дворцовый район. Давай на этом и простимся». Йорка поцеловал ее и продолжил «В дороге мы мило провели время, хотя путешествие было и недолгим, я сохраню эти воспоминания в своем сердце». «Разве ты не отправишься ко мне, чтобы отдохнуть?» — спросила Денис кокетничая. «Нет, я должен идти, я здесь по государственному делу». Йорко пришлось отказаться от нее. Зная, что она замужняя женщина, он не хотел, чтобы его избили, если ее муж узнал бы о них. Йорко поспешно покинул экипаж и помахал ей рукой. «Я чувствую, что мы скоро встретимся снова. Я так думаю, возможно, мы встретимся даже раньше, чем ты ожидаешь» сказала она, поднимая бровь. «А?» Денис опустила занавеску и скрылась за ней с улыбкой. Увидев, как Йорко вышел из экипажа, делегация эмиссаров, которая следовала за караваном, медленно двигалась к нему. «Ты по праву заслужил имя волшебной руки. О чем ты говорил с ней все эти дни?» Подошел и воскликнул Хилл Фокс. Хилл был приставлен к Йорку, его величеством Роландом, в качестве охранника. Он совсем не выглядел как солдат, но даже Йорку слышал, что Хилл имел выдающиеся заслуги. «О делах, конечно, о чем еще я могу говорить с торговцем?» — ответил Йорку. Фактически дела были просто предлогом, чтобы начать разговор с женщиной. Узнай, что порадует женщину, и проложишь к ее сердцу самый быстрый путь. А Йорко всегда мог продать то, что покупала женщина, будь то слова или подарки. А что собираешься делать дальше? Подними флаг Хайтаура и передай документ. Доложи, что прибыл посол королевства грей -Касл ответил довольный Йорко. Глава 565. Отсрочка. Приветственный прием начинался лишь после заката. Гости были тепло приняты в дворцовом зале Диганом Могей, первым сыном короля рассвета. Йорко в первый раз посещал такой изысканный банкет — Весь зал, яркий как день, был освещен множеством свечей и масляных ламп, которые слепили как звезды. Рядом с каждой из люстр, свисающих с потолка, было широко открытое окно, которое выпускало шум из комнаты. Столы, покрытые белыми скатертями, были устроены в виде лестниц, которые были заставлены всякими предметами из стекла. Здесь были красные вина, которые блестели в свете свечей и переливались, как рубины. Зал был настолько экстравагантно украшен серебряными зеркалами и золотыми украшениями, что выглядел великолепным, как сам дворец королевства Грейкасл. Тем не менее, внимание Йорка больше всего привлекли благородные дамы, которые блуждали среди господ. Некоторые из них были молодыми и невинными, а некоторые — тучными и зрелыми. У каждой из дам, вне зависимости от их прически, были окрашенные пряди, скрытые под аксессуарами. Йорка подумал о Денис и понял, что этот стиль в настоящее время был в моде среди аристократок королевства рассвета. В дополнение к своим волосам большинство дам выделялись узкими шелковыми платьями, которые прекрасно демонстрировали их изящные тела. Блики мимолетного света так и мерцали, когда они прогуливались по комнате. В отличие от платьев, которые обычно носили девушки в королевстве Грейкасл, эти платья открывали плечи и были обрезаны выше колен, делая их хозяек соблазнительными и манящими. Йорко был вне себя от радости. «Не зря я прибыл именно сюда». По сравнению с отстраненными благородными дамами в королевстве Грейкасл, В королевстве рассвета дамы были исключительно сердечны. Тем не менее, они проявляли интерес только к красивым молодым людям и рыцарям, а не к обычным аристократам вроде него. Однако это никогда не было проблемой для Йорко, поскольку он никогда не полагался на свою внешность, чтобы привлечь женщин. «Добро пожаловать в королевство рассвета!» К нему подошел слегка бледный молодой человек, сопровождаемый большой свитой. Я прочитал вступительное письмо от Роланда Уимболдона и документ, переданный им. Итак, теперь он объединил все королевство Грейкасл. Излишне было говорить, что этим человеком был хозяин банкета, принц Аппенмойя. Йорко положил руку на грудь. Поскольку он представлял королевскую семью королевства Грейкасл, ему не требовалось становиться на колени. Йорко поклонился с некоторым недоумением. Понятно, что король попросил своего старшего сына провести это мероприятие, поскольку он мог быть вовлечен в некоторые политические дела. Однако было странно позволить сыну прочитать письмо от его величества Роланда. На более серьезной ноте это можно было бы даже счесть дипломатическим промахом. Йорка ответил на вопрос принца Аппена, а затем довольно неохотно спросил: Ну, а как ваш отец, он болен, очень болен. Аппан вздохнул. Вот почему он не смог принять вас лично. Мне очень жаль это слышать. Не беспокойтесь, все в городе Зарево знают, что король болен, он потерял сознание во время банкета полтора месяца назад, и с тех пор он болен. Он в сознании только два или три часа в день и без памяти все остальное время. Полтора месяца назад, это было примерно в то же самое время, когда он выдвинулся из королевского города. «Я уверен, что его величеству станет лучше. Пожалуйста, не беспокойтесь об этом», — успокоил Йорко принца. «Спасибо. Принцу удалось и выдавить улыбку. Наслаждайтесь вечером. Я попрошу подобрать вам жилье». «Спасибо». Аппен уже собирался уйти, как Йорко, внезапно подумал о реальной цели его поездки. Он поспешно набрался храбрости и спросил. «Ваше высочество, как насчет союза между Королевством Рассвета и Королевством Грейкасл? Я тоже слышал об этом, но мой отец в настоящее время слишком слаб, чтобы заниматься политическими делами. Давайте подождем, пока ему не станет лучше». После того, как принц и его спутники ушли, Йорко немного успокоился. Похоже, что он был вполне компетентным посланником по своей природе. Он не сделал заметных ошибок во время своей первой встречи, общаясь с членом королевской семьи высокого ранга, хотя дела шли не так хорошо, как он ожидал. Тем не менее, это его не сильно беспокоило потому что он проживет в городе довольно долгое время, и мой яй-четвертый не мог оставаться больным в течение следующих нескольких лет. Йорка должен был воспользоваться этой возможностью, чтобы уделять больше внимания красоткам в зале. Мы снова встретились, господин посол. Пока Йорка размышлял, он услышал знакомый голос. Вздрогнув, он резко обернулся и обнаружил Денис Пейтон, ту даму, с которой он провел много времени в дороге сюда. «О, как! Я же сказала, что мы встретимся снова!» Она улыбнулась, поднимая стакан красного вина. «За встречу!» Йорко поспешно оглянулся, чтобы убедиться, что в этом направлении не смотрит ни один аристократ. «Ищешь моего мужа?» Денис подняла бровь. «Расслабься, он не имеет права присутствовать на этом приеме». «Ты говоришь, я управляю семьей Пейтон, а не он», — прямо сказала Денис. «И у него более чем достаточно горничных, ему не разрешено выходить из дома без моего разрешения». «Вот в чем причина». От сердца Йорка отлегло. Оказалось, что Денис была настоящим наследником семьи Пейтон. Унаследовав дела семьи, дочь обычно ищет партнера, часто аристократа ниже, чтобы он жил с ней. Из-за огромной разницы в их статусе, как правило, мужчина менял свое имя. «Ты должна была сказать мне раньше...» — Йорко смягчился. «Я не хочу вмешиваться в дела такой нежной пары и лезть в ваши особые отношения». В самом деле Денис улыбнулась. «Это было не особо заметно, когда ты протянул ко мне свои руки». Она помолчала, а затем спросила. «У тебя есть дела после банкета?» «Ну, я думаю, нет». — ответил Йорко, прикасаясь к ее изящной талии. — Если только ты не пригласишь меня, тогда я знаю хорошее место. Все на твое усмотрение, дорогая. После банкета Отто отвел принца Аппина в сторону, выглядя довольно смущенным. «Я не понимаю, ваше высочество. Даже если его величество болен, вы все равно можете заключить союз с королевством Грейкасл, поскольку это намеревается сделать и ваш отец. Почему вы хотите отложить это дело, пока церковь оказывает давление на нас? Бороться в одиночку — не очень хорошая идея». — Я слышал, что отец просил тебя встретиться с Тимофеем Уимблдоном, а не с Роландом Уимблдоном. Мы заключаем союз с королем Грейкасла. Посол подтвердил, что Роланд — новый король. Аппен мой я кивнул. — Ты отлично поработал в конфиденциальной поездке в королевство Грейкасл, но у меня есть и свои мысли об альянсе. Предоставь все это мне. «Ваше высочество, ты не понимаешь», — Аппен перебил его, — «я ради безопасности королевства рассвета, ради безопасности королевства нам нужен кто-то, кто поможет нам остановить атаки церкви». Я сказал, «предоставь это мне». Аппен не мог не повысить голос. «Простите, я потерял самообладание». Принц настаивал на своем. от то не было выбора, кроме как согласиться». Как только он обернулся, Аппен вдруг спросил его, «Мы ведь друзья, не так ли?» Отто замолчал на мгновение, а затем ответил, «Да, Андреа, Белинда, Оро и я — все мы ваши друзья. Если отец не поправится, — медленно сказал Аппен, — ты ведь поможешь мне сесть на трон, верно?» Глава 566. Обещания и задания Отто Луокси заперся в кабинете сразу после того, как вернулся домой. Он не понимал, почему все так получилось. С тех пор, как король заболел, Аппан, похоже, был очень потрясен до недавнего времени, когда он, наконец, пришел в себя. Но то, как он говорил и то, как он себя вел, несколько отличалось от его прошлой манеры. Точнее говоря, он стал все равно что незнакомцем для Отто. Как товарищ Аппана, Отто считал, что он хорошо знал принца. Аппен не был таким алчным человеком, который достиг бы своих целей независимо от средств. Иногда он даже чувствовал, что принц был слишком незрелым, чтобы быть компетентным королем. Из-за этого он планировал в сотрудничестве с Белиндой и Оро полностью поддержать Аппена и помочь ему с правительственными обязанностями после того, как принц взойдет на престол. В конце концов, три семьи помогали королю с момента основания королевства рассвета. Вот почему он без колебаний ответил «да». Однако Отто обнаружил, что Аппен не обратил внимания на его ответ. Он задал ему этот вопрос просто из чувства неуверенности. Хотя три семьи были готовы поддержать королевскую семью, он никогда не думал о том, нуждается ли его высочество в их помощи. При этой мысли Отто почувствовал, что Аппан отдалился от него. Он глубоко вздохнул. Возможно, он должен взять на себя инициативу, чтобы что-то сделать. Но что он должен был сделать? Ни лекари, ни алхимики ничем не могли помочь королю в его болезни. Он сам ничего не понимал в медицинском лечении. И, конечно же, не мог полностью развеять тревоги Аппана. Или просто приободрить принца, задумался Отто. Он тщетно пытался много раз сделать это. Возможно, поднять дух принца в одиночку было просто нереально. Три семьи должны сотрудничать и работать вместе. Только таким образом они смогли бы найти причину поведения Аппана». С этой мыслью Отто резко поднялся и вышел. «Хозяин, сейчас уже поздно. Куда же вы идете?» Стюарт бросился к нему, когда он проходил через зал. «К токатам. Я останусь там». Отто знал каждый поворот дороги, ведущий на территорию токатов. Поскольку Отто хорошо знал токата, никто в особняке не остановил его. Отто отправился прямо в комнату боевых искусств. Как ожидалось, Оротокат тренировался со своими стражами. — Что привело тебя сюда? Оро снял потную повязку с головы и бросил охраннику свой деревянный меч. — Тебе нужен напарник? — Мне нужно тебе кое-что сказать. Он потянул Ора в соседнюю комнату отдыха, где он поделился своими мыслями и планом. Наконец он спросил. «А? «Что думаешь?» «О том, чтобы узнать, почему Аппен стал таким странным?» Ора скривил губы. «Извини, меня это не интересует». «А ты?» «Он принц, преемник короля рассвета. Он не будет нашим приятелем всю жизнь. Разве ты не понимаешь?» Ора покачал головой. Кроме того, Аппену исполнилось двадцать лет, он больше, не восьмилетний. У нас не прописано в обязанностях подбадривать его каждый раз, когда он не в настроении. Если он не хочет изливать душу, ну и ладно, я не стану совать свой нос в его дела. Разве ты не собираешься помогать Аппену моие? «Это будет называться помощью, только если его высочество нуждается в ней, иначе мы просто будем его раздражать». «Он также заметил изменения в принце», — подумал Отто. «Но мы, три семьи, всегда поддерживаем мою «Три семьи?» — Оро небрежно улыбнулся. «После смерти Андрея есть только ты и я». Он обернулся и вышел, взмахнув рукой. Но раз ты здесь, позволь мне отвести тебя валую мечту. Расслабишься, забудешь об этих пустяках. Ты прям весь на нервах. Андрея жива. Ора резко остановился. Прости, отто молча извинился. Он не мог сохранить секрет Андрея. Андреа Куин все еще жива, повторил он. Я видел ее в пограничном городе, когда отправился в королевство Грейкассел. Оро мгновенно обернулся и бросился к нему, прижав его к стене. — Что? Что ты сказал? Это правда? Я видел ее своими глазами. Она с принцем Роландом Уимбулдоном. С принцем Роландом Уимбулдоном. Глаза Оро были широко открыты. Какие у них отношения? — Я не знаю. Оро закусил губу. Но она стала ведьмой. Только принц Роланд готов принять ведьм со всего королевства Грейкасл. — Погоди, ты сказал? «Ведьма — Ведьма? Ора был ошеломлен. — Что на самом деле произошло в то время? От Локси рассказал все подробности того, что тогда испытал Андреа. Он почувствовал сладость мести, наблюдая, как Ора мучается». Оро было слишком поздно что-то делать, потому что он твердо верил, что Андреа упала с того обрыва. Теперь Андреа не полюбит ни одного из них. Вот почему ее отец устроил все как несчастный случай, и люди поверили, что Андреа упала со скалы. Подавленный Оро бросился на пол, услышав эту историю. Черт возьми, почему я никогда не думал разрыть ее могилу и посмотреть. Какой хитрый парень! Оро замолчал. Итак, теперь мы можем увидеть настоятельную необходимость заняться принцем Аппаном, напомнил ему отто. Оро посмотрел на своего друга. Какая связь между этими двумя инцидентами? Конечно же, здесь есть связь. Подумай, вот о чем. «Аппен не решается утвердить союз между двумя народами, и он даже не дает тому ясного объяснения. Если план совместной обороны не удастся, нам придется сражаться с церковью в одиночку в случае их нападения. Если церковь сначала вторгнется в королевство рассвета, ты поведешь рыцарей, чтобы защитить страну, не так ли?» — спросил Отто. — Конечно, это мой долг. «Если тебя убьют при этом, ты уже никогда не увидишь Андре, верно?» «Это звучит разумно, нет? Как ты можешь быть уверен, что меня убьют?» — возразил негодующий Оро. Даже королевство Вольфсхард, чьи люди славятся своей силой и мощью, потерпело поражение от церкви. Каковы твои шансы на победу? то проигнорировал протест своего друга и продолжил. Если церковь, наоборот, сначала атакует королевство Грейкасл, Роланд должен будет отступить, верно? Если он умрет, Андреа, скорее всего, умрет вместе с ним. Даже если церковь поймает ее живой, она применит пытки более страшные, чем смерть. Если же две нации вступят в альянс и согласятся оказывать взаимную помощь, церковь не станет так смело атаковать». И ты, и Андреа будете живы, и, вероятно, увидите друг друга в будущем. При таком раскладе, как думаешь, альянс важен? Да. Нам нужен принц, чтобы помочь с этим. Теперь тебе уже кажется, что эти два вопроса актуальны. Да. Ты в деле? На что Оро ответила решительно. Да. С этими словами Отто и Оро крепко пожали друг другу руки. Йорка вернулся в свой домик измученный, но довольный. Когда он толкнул дверь в спальню, он услышал голос изнутри. «Наконец-то ты вернулся!» Йорка был потрясен. Кто станет пробираться в его комнату и ждать его сразу после его прибытия в королевство рассвета? Может быть, муж Денис? Он все еще думал, должен ли он убежать или умолять о пощаде, когда мужчина зажег свечу и подошел к нему. Это был Хилл Фокс. — Ты испугал меня. Йорка тяжело вздохнул. В чем бы ни было дело, не можешь ли ты подождать до завтра? — Мы можем говорить незаметно только ночью. Хилл поднял руки. — Пожалуйста, пойми, у меня есть привычка быть осторожным. — Ладно. Хотя Хилл был его охранником, он был назначен ему Роландом и не мог считаться ровней другим стражам. Хорошо говори, раз уж ты уже здесь. У нас тут появилась хорошая возможность привлечь таланты среди беженцев из королевства Вольсхард. Ты можешь счесть это бизнесом и нанимать грамотных и всех, кто имеет опыт. Его Величество воздаст тебе за все необходимые ресурсы. Я получу пять серебряных роялов за каждого человека, которого ты наймешь. Ради Бога! Я ничего не смыслю в бизнесе. Я разговаривал с Денис об этом лишь в обычной беседе. Ты ведь не думаешь, что я действительно буду заниматься беженцами, не так ли?» Йорка положил руку себе на лоб. «Кроме того, рабами обычно торгуют на границе двух стран. Мне, как послу, не стоит там бывать». «Это приказ его величества», — сказал Хил ровным тоном. «Тебе не нужно покидать город Зарева. Торговцы рано или поздно передадут рабов сюда, хотя и по более высокой цене». Это избавит тебя от проблем с их проверкой. Что касается деловой стороны, ты можешь обсудить ее с Денис Пейтон. Она довольно известная деловая женщина в этой области. Она без проблем отправит беженцев в королевство Грейкасл. Мы получим больше, как только маршрут транспортировки будет определен. «Например, мы сможем замаскироваться в качестве торговцев и отступать незамеченными, если столкнемся с неожиданной опасностью». Челюсть Йорка отвисла. «Ты уже бывал в королевстве рассвета?» Хил покачал головой. «Тогда откуда ты знаешь такие подробности?» «Я собирал информацию у людей на улице, пока ты был занят социализацией». — Я думал, что ты просто великий рыцарь, и я не знал, что ты еще и хороший торговец. Йорка причмокнул. — Я не воин и не торговец, но я могу защитить тебя в минуты кризиса. Вот это и поручил мне его величество. «Э, — Так ты обычный акробат, — ответил Хилл, улыбаясь.